Глава семнадцатая. Таиса. Скат иванович возвышался над Глебом и медленно вытирал руки затасканным полотенцем. «Один остался». Босс бросил полотенце на стажёра, парень тихо застонал. «Некому теперь заступиться, подсказать. Погубила вас ваша же сила роя». Гаврила сидел рядом и глупо улыбался. «Был брют, да весь выдохся гагыкнул Гы Ратников. Глеб дёрнулся, всем своим нутром протестуя против сказанного. Не мог, Брют, погибнуть, блефует Скат иванович Внутри всё заныло. Глеб очень хотел выкинуть из головы то, что делал Скат иванович Ладная сила не должна применяться таким образом. Рот снова наполнился солью и металлом. Глеб с трудом повернулся на бок, и его стошнило кровью. — Добьём! — Гаврила едва не подпрыгивал от нетерпения. Босс убедился, что Глеб вырубился, и сказал. «Сам подохнет. Свою роль даже выполнить не в состоянии». Скотт Иваныч сплюнул на пол. «В смысле?» — не понял Гаврила. «Второй не помер?» «Нет». Босс смотрел на стажера и что-то перекатывал в голове. «Кажется, я знаю, кто ему помог. Надо разобраться». «А мне что делать?» «Попаси это недоразумение, пока само не откинется». Вдруг мы с Брютом разменёмся?» Ратников нахмурился, но спорить не стал. «Кстати...» Крадник сморщился, словно хотел сказать что-то важное, что вдруг вспомнил сейчас. «Выкладывай», — Скат Иваныч повернулся к Гавриле. «Говорят, что авария неудачная была», — Ратников сжался. «Он не погиб». Скат Иваныч смотрел на Крадника, не мигая. «Но я выяснил, что сейчас с ним», — зачистил Гаврила. Местные все рассказали, там интересно. Адрес перебил его Скотт Иваныч. Гаврила трясущейся рукой достал из кармана смятую бумажку. Он теперь не один. Ему же хуже, бросил Скотт Иваныч и ушел. Гаврила выдохнул. Ну и пусть самое главное сказать не успел, босс разберется. Глеб снова застонал и попытался сесть. Вот интересное наблюдение. Ратников подошел к стажеру. «Все идиоты такие живучие!» С этими словами он пнул стражника, немного постоял и пнул ещё раз. Глеб закашлялся, что-то тихо провыл и попытался отползти от Ратникова. «Что ты там мяучишь?» Ратников присел рядом. ни хрена непонятно, тебе что-то мешает. Кажется, это твои зубы!» Ратников снова пнул Глеба, на этот раз по лицу. Стажёр дёрнулся. И снова отключился. Долго же ждать, пока ты подохнешь, Ратников протёр руки о штаны. Надо тебе помочь, это состариться успею. Он хлопнул несколько раз в ладоши, сел рядом с Глебом на тротуар и наклонился к его груди. Сердце стучало медленно. Стажёр еле дышал, сипло пропуская через себя воздух. Ратников немного поворковал вокруг, поставил ладонь ребром на грудь стражника и стал надавливать. Глеб заорал, задёргался, попытался выбраться из-под Ратникова. «Что ты так переживаешь?» — вполголоса спросил Гаврила, не переставая давить. «Я всего лишь заберу твоё сердце. Оно тебе больше не нужно». Глеб сорвал горло, а боль всё не уходила. Чужая рука уже скользнула под ребра. Ратников сосредоточенно молчал, не давая Глебу сдвинуться. «Великое древо, помоги!» Сип вышел настолько тихий, что его спокойно заглушило жужжание пчелы. Мохнатое насекомое плавно спикировало на руку Ратникова и зло под рукав. «Какое гадство!» Ратников махнул рукой, резко выдёргивая её из глеба. Стажёр снова булькнул кровью. Пчела ужалила где-то в районе локтя, и Ратников взвыл. Хлопком он раздавил насекомое под одеждой, вытряхнул полосатый трупик на пол и растёр ногой. И это всё? Ах, если бы голос Брюта прозвучал у самого уха. Гаврилов вздрогнул, неловко махнул рукой и промахнулся. Брют поймал его за запястье, резко дёрнул на себя и опрокинул на спину. Ратников упал, словно мешок с костями, шумно выдохнув. Глеб рядом застонал. Потерпи немного, сказал ему Брют. Гаврилов выкрутился из-под ног зама, пнул Брюта под коленку и тоже завалил его на землю. Стражник ещё чувствовал слабость. Не прошло даром тёмное колдовство ската Ивановича. Пчёлы появились из воздуха. Словно летающие на солнце частички пыли, наконец-то обрели форму. Много-много полосатых насекомых облепили Гаврилу, жалили открытые участки кожи, пытались пролезть в нос, затыкали глаза. Крадник не выдержал, отскочил от брюта и стал стряхивать с себя насекомых. Он хотел что-то сказать, но пчёлы залепили ему рот брют покачиваясь, поднялся на ноги, посмотрел, как пчёлы жалят Гаврилу. Завис на мгновение, что-то тихо сказал и склонился над Глебом. Стажёр дышал тяжело, вздрагивая всем телом. «Я сопротивлялся», — еле прошептал он. «Пытался защитить». Слёзы прочертили влажные дорожки по пыльному залитому кровью лицу. «Тихо», — брют осторожно приподнял Глеба себе на колени. «Ты хорошо поработал». он убил пограничников. Глеб говорил с паузами, и с каждым вдохом они становились всё длиннее. Их давно пора было отпустить. Брюд сжал челюсти. Пора признать неизбежное. Волчков и Зябликов давно пожертвовали собой. «Я так и не узнал, почему ты, Брюд!» — выдал вдруг стажёр и закашлялся. «А ещё как готовить лапшуку!» — улыбнулся зам. Глеб поморщился, содрогнулся всем телом и замер. Брют смотрел в потухшие глаза стажёра и не хотел верить в происходящее. Рой за спиной агрессивно загудел. Запахло палёным. Зам обернулся. Ратников перекатывал в руке огненный шар, сжигая на себе ползающих пчёл. «Я украл много жизней и способностей», — ухмыльнулся крадник. «Никогда не знаешь, какая из них пригодится». Брют аккуратно положил тело Глеба на землю, Закрыл ему глаза и встал. «Задолбал», — пробормотал стражник. Гаврила смотрел на Брюта, не переставая облизывать себя огнём. «Поторопись, а то ещё одного друга потеряешь!» С этими словами он бросил шар на землю, и задворки взорвались. Волной воздуха Брюта отшвырнуло в стенку, и стражник отключился. Когда он пришёл в себя, Гаврилы уже нигде не было. Рядом лежало обгоревшее тело Глеба. Голова болела, ломила от удара, тошнила. Пахло палёной плотью, кровью и серой. брют поднялся на ноги, хватаясь за стену, зацепился ногой за ногу, снова упал, порезал руку об острый край камня. И его прорвало. задворки заглушали все звуки, не выпускали ничего наружу. Но этот крик они не в силах были удержать. Брюд кричал во все лёгкие, желая выплюснуть из себя всю боль, что пришла к нему за этот день. Мне очень нужно поговорить. Он скорчился над телом Глеба. Услышь меня, пожалуйста. Я не справляюсь. Его знобило. Пчёлы велись вокруг. Им было всё равно, что рядом был огонь и взрыв, покажи вбрюд живы его пчёлы. Поговори со мной. Голос дрогнул. И как тебя не услышит произнесли рядом. «Он больше не стража». Брют поднял голову. Рядом сидел огромный рыжий кот. Всякие разные жались к стенам, притворяясь кустами и ветошью, делали всё, чтобы их не заметили. Огромное животное лениво осмотрело за «Почему ты решил, что не справляешься?» Кот снова повернулся к Брюту. «Я остался один», — стражник смотрел на тело стажёра. В горле стоял ком. Каждое слово давалось с огромным трудом. «Все погибли. Стражи больше нет, а убийцы на свободе. Роя больше нет». «Теперь ты, Рой?» — веско произнес кот. «Я знаю!» — заорал Брют, чем испугал сам себя. «Нашего Роя больше нет. Мне надо поговорить с Яком. Надо понять, как победить Ската Ивановича». «Чтобы справиться с этим человеком...» Кот медленно обошёл Брюта и поставил лапы на тело Глеба. «Тебе не нужны, советы бывшего стражника». «А если я понятия не имею, что делать?» Брют давил в себе желание спихнуть рыжее чудовище со стажора Кот потоптался по телу, копнул лапой. Из тела вырос колосок, потом другой. «Мальчик в поле». Если бы коты улыбались то Брюд увидел бы умиротворенную улыбку на усатой морде. Тело Глеба покрылось травой и ушло в землю. «Все ты знаешь». Кот сидел на маленькой зеленой полянке, которая посреди серых задворок больше походила на раскатанный рулон газона. «Слушай землю. В Яве земля сильна». «В Яве?» — переспросил Брюд. «Для начала узнай, кто такой Скат Иваныч». Кот проводил взглядом в пчелу. Найди его тело и поговори с другом. У него есть секрет, который он боится открыть. Ты даёшь мне прямые советы? Всё, что знала стража про кота, это то, что тот никогда не говорит напрямую. Либо не может, либо не хочет двигать судьбы так, как ему надо. Ты просил подсказку? Кот снова улыбнулся. Я дал тебе несколько. Кот сошёл с травы и пошёл прочь с задворок а ещё кое что он обернулся к брюту дай столетницам шанс шура на самом деле дурой была было уже за полночь когда в дверь позвонили нора выглянула на лестничную клетку и никого не увидела пожала плечами закрыла дверь опять раздался звонок да что такое то столетница снова открыла дверь и готова была уже наброситься на ночного хулигана. За дверью стояла Таиса. «Ты чего здесь?» Нора удивлённо смотрела на подругу. Та ничего не говорила, только молча раскачивалась из стороны в сторону. «Тай, ты температуришь!» Девушка протянула руку, коснулась лба подруги и вздрогнула. Лицо Таи горело, но лоб был ледяным. «Знала ли ты, что у нас в доме живёт Кикимора?» — выдала вдруг Таиса. — У соседки. А в подъезде напротив мелкие бесы стравливают одну семью с другой. Нора взяла Таису за руку и завела в квартиру. В полумраке коридора она пыталась понять, что не так с подругой. Глаза ввалились, волосы торчали во все стороны. — Я хотела бы лицо, как у тебя. — Голос Таисы звучал сиплый и глухо. — Что ты такое говоришь? На голоса в коридор вышел ворон. Кто с ней ещё зашёл? встревоженно спросила птица. Я никого не видела, обернулась Нора. Все мысли и чувства сконцентрировались на подруге. Она странные вещи говорит. Мечты, мечты, они сбываются совсем не так, как ты ожидаешь. Я хотела быть как ты. Я хотела быть тобой. Ворон подошёл ближе. С ней зашёл кто-то ещё. Птица напряглась, Всматриваясь в темноту, Таиса стояла прямо и смотрела на Нору. «Тай, тебе это не нужно», — столетница сжала руку подруги «У тебя своя прекрасная жизнь, а Саша тебя очень любит». Таиса тяжело вздохнула. Нора почувствовала, как затхлый воздух обвился вокруг нее. «Больше не любит». Худенькая ручка провела по плечу Норы, поправила сбившуюся лямку домашней пижамы. «Что ты сделала с плотвичкиным Нора машинально коснулась рукой плеча, стерла липкий след. Таиса повернула голову, и Нора увидела спрятанное под ее волосами лицо. «Он хотел во мне раствориться и сделал это буквально». Столетница отпрянула, не чувствуя, как сзади поднимается что-то очень черное, готовое сразу уничтожить. «Нора!» — крик отрезвил, заставил обратить на себя внимание. В глубине квартиры стояла огромная фигура. Свет просачивался сквозь тело, рождая жуткие блики. «Живучий гад!» Прошелестела фигура и двинулась на ворона. Тот запаниковал в узком коридоре, попытался прошмыгнуть на кухню, потерял несколько перьев, уворачиваясь от лап страшного человека. Таиса стояла рядом и улыбалась. Нора наблюдала происходящее, словно это был сон. Таиса с лицом Платвичкина на щеке. Орущий ворон, фигура, тянущая руки к птице, но хватающая не тело, а насквозь, будто ловила душу. Нора почувствовала, как тянется к ней липкая рука Таисы. Ее ж передернуло. «Красивая!» Пальцы коснулись вьющихся волос Норы, сжигая концы. «Нора, выставь их отсюда!» орал ворон. Ему пока удавалось уворачиваться, но силы заканчивались. Рука схватила птицу за рога и прижала к полу. «Нора!» Девушка дёрнулась в сторону, чтобы помочь, но не смогла сдвинуться с места. Тейса вцепилась с клиской пятернёй в волосы и потянулась к губам. «Всего один поцелуй», — прошептала подруга. «И тоже станешь моя». Нора в ужасе смотрела, как приближается к ней такое знакомое, но теперь изуродованное лицо подруги. «Не тупи, прошу!» — жалобно пискнул Ворон. «Смотреть больше, смотреть дальше». Старые жизни всколыхнули в норе прошлые воспоминания. Она не в первый раз участвует в битве и уже видела подобных существ. Щека заболела, вернулось неприятное ощущение от открывающихся лишних глаз, и девушка увидела больше. Человек имел форму, но не имел ног. Он стоял на полу и одновременно висел в воздухе. Странный морок, действующий в уголке сознания. Он держал ворона за рога, единственное, что не принадлежало явному миру, и накручивал на руку ниточку птичьей души. «Отпусти!» — Нора вложила в это слово всю ярость и все желание. Человек отвлекся, посмотрел на столетницу и удивленно вскинул брови, когда увидел лишние глаза. «Проклято!» — улыбнулся во все зубы, но ворона не отпустил. «Займись своими проблемами, это не твоя война». Таиса обхватила нору со спины и потащила на пол. Она громко и страшно дышала, свистела, изо рта полилась слюна вперемешку с соплями. «Что же ты наделала?» — тихо пропыхтела нора, пытаясь отпихнуть подругу или то, что от нее воссталось. «Он тебя любила, ты его убила». «Мы теперь вместе?» — сладко улыбнулась Таиса. «Навечно вместе». Таиса расширилась. Раздалась во все стороны, стала мягче, податливее. Нора чувствовала, как её руки проваливаются в тело Таисы, тонут, как в желе, и не могут освободиться. Перестала хватать воздуха, паника глушила все чувства. Ворон закричал от боли. Нора вывернулась, чтобы посмотреть на птицу, но ничего не увидела. Таиса обхватила голову. Стало совсем темно. Нора услышала, как где-то в темноте скрипнула входная дверь. Незнакомый голос удивлённо поздоровался, задал вопрос. Раздался хлопок, и Таиса стала скукоживаться. Нора жадно хватала воздух, не в силах подняться. Сильные руки подхватили её и поставили на ноги. «Я думал, не найду вас. Но вы так сильно наследили, что с этим проблем не возникло». Человек был низкий, полный и очень сильно шепелявил. Ворон лежал на полу и тоже тяжело дышал. Нора бросилась к птице, аккуратно подняла ее и прижала к груди. Держать было тяжело, но отпускать страшно. «Там внизу ваша машина?» — незнакомец замахал в сторону выхода. пошли быстрее, пока они не вернулись». «Как ты узнал?» — Нора вылетела из квартиры, не обращая внимания на то, что осталось в пижаме. «Да она буквально вами воняет!» — человек семенил следом. «А ты вообще кто?» Нора оступилась, потеряла тапочку и чуть не полетела с лестницы. «Сейчас тот, кто избавил вас от морока и знобеи, а там посмотрим!» Пухлая ручка крепко схватила девушку и не дала упасть. «Таиссе, надо помочь!» Нора содрогнулась от мысли, в каком состоянии сейчас подруга, и панически гнала мысль, что плотвичкина может уже не быть в живых. «На поминках, помозас!» Оказавшись на улице, он сразу побежал к машине, открыл дверь, запрыгнул в салон. «Чего?» Нора передала ему начинающего приходить в себя ворона и села за руль. «Да поехали уже!» Сидеть с огромной птицей пухлому человеку было очень неудобно, и он переложил ворона на заднее сиденье. Птица легла на спину, жадно вдыхая воздух. «Стразы на вас не хватает! Ты же вроде опытный, тё не подсказас!» «Да кто ты, чёрт возьми, такой!» выдавил из себя ворон. «Фёрт есть!» — улыбнулся тот. «Точнее, беф Нора быстро вырулила из района, в боковых зеркалах увидела, как клубится и собирается обратно фигура. В свете ночных фонарей она выглядела ещё более жутко. «Вернулся!» — в ужасе прошептала столетница. «Да куда морок денется?» — махнул рукой бес. «У него за тела нет!» Нору трясло. Всего-то третий раз за рулём но еще и в страшно неудобной для этого обуви. Тапки цеплялись за старые коврики, пришлось их в итоге снять и запихать под сиденье. «О, у вас и госа в машине!» — радостно воскликнул бес, чуть ли не всем телом выворачиваясь вглубь салона. «Огонь, парська Заюз, следи за дорогой! Сейчас нам намкат и до съезда после моста!» «Какого моста?» — не поняла Нора. «Узнаешь!» Какое-то время ехали молча. Нора вздрагивала каждый раз, когда ворон шевелился и стонал. «Жить будет, не переживай!» «Так что с Таисой?» — снова спросила Нора. «А всё, нет больше Таисы!» — сказал бес и чуть не улетел в лобовое стекло. «Ты куда так по тормозам лупец? Машина старая, не выдержит такое. Вон уже и госы нервничает!» Нора выровнялась на дороге и дрожащей рукой вытерла слёзы. К нему, кстати, простых людей нельзя. Созрёт». Никто не заметил, что столетница плакала. «Не покатаешь бабушку на дачу», — хрипло заметил ворон. «Пока едем, расскажи, кто ты». Нора старалась подавить слёзы. «Сыпелявый!» Он достал из кармана чистый платочек и протянул девушке. Та взяла его в руку и сжала с ним руль. «В миру риэлтор, в ладу информатор стравы «Если хотите, можете звать меня вицеслав «Стражи?» — удивился ворон. «Все, никогда не пересекался?» — улыбнулся шепелявый. «Не довелось», — призналась птица. Ворон уже окончательно оклемался и сидел на заднем сиденье ровно. «Ну, сейчас и пересетешься», — радостно сообщил шепелявый. «Я такое нарыл в эту ночь, закосяешься!» «Заюз, тут можно перестроиться!» и втопить педальку посильнее. «Я за рулём второй день!» — возмутилась Нора. «Так давай не сёлкой клёвым! У тебя для этого ворон есть!» Нора промолчала, посмотрела на дорогу и быстро перестроилась. Думала, что сейчас сердце в пятки уйдёт, но после всех приключений движение на МКАДе было меньшим из того, чего она боялась. «Кстати, ворон!» — шепелявый копался в телефоне. «А ты знаешь, кто за тобой приходил?» «Чувствую что-то знакомое, а понять не могу», — признался рогатый ворон. «Всю душу вытрес!» «Родственник твой прямой!» Бес обернулся к ворону и показал ему что-то на экране. Птица вскрикнула и воткнулась рогами в обивку на крыше. «Тифе!» — шепелявый почти всем телом уполз на заднее сиденье. «Рога застряли! Сливком активно дергаясь головой!» «Да быть того не может!» — ворон смотрел перед собой. Если бы у него были руки, то он схватился бы ими за голову. «Может!» — кивнул Шепелявый. «Я тебе боль скажу. То, что с тобой происходит, имеет прямое отношение к недавним убийствам». «Это про то, что случилось возле электрички?» — спросила Нора. «Помню статью в новостях. Ее быстро удалили, она совершенно дикая была». «Ну и все бы!» — Шепелявый показал на нужный мост, а потом на поворот. «Поза наполовину в стене?» Мало кому может понравиться, если ты не занимаешься йогой. Но это не единственное такое убийство. В ладу произошло еще два таких же, и можно было подумать, что они никак не связаны. Так просто, маньяк кросит всех, кто нечесть себя впускает. Но Брюд чувствовал, что это все не просто так. Вообще умный малый. «Кто такой Брюд?» — не поняла Нора. «Сейчас познакомимся. Судя по всему, он нас уже ждет». «Вы его только не осуждайте, тяжелый день был!» «Так какая связь между мной и этими убийствами?» — напрягся ворон. «Заюз, прямая! Ведь он сначала от тебя хотел избавиться, а потом от свидетелей! Нора, следи за дорогой!» Машина свернула во двор и остановилась напротив подъезда. На лавочке сидел молодой человек. Темные волосы, раскосые глаза с совершенно несвойственным для такого типажа цветом. Человек сидел сгорбившись, немного подрагивая. Одежда на нём обгорела, волосы свалялись. Шепелявый быстро выскочил на улицу, подбежал к Брюту. Тот медленно поднял на него глаза и как-то невесело улыбнулся. «Стражи больше нет», — сказал он вместо приветствия. «Ты понимаешь, что это значит?» Шепелявый молчал. «Ладный мир погибает», — продолжил Брют. «Я до рассвета сидел на полянке, которая выросла из его тела. Сидел и наблюдал за тем, что делают всякие разные. Они смотрели на меня. Я думал о том, что произошло за всё это время, начиная с лихорадки, которая научилась занимать сразу несколько тел. Она сказала, что её научили. Какой-то древний. А из древних у нас либо стража, либо несколько родов. Нора и Ворон тоже вышли из машины и молчали, стоя рядом. «Понимаешь, Рой ошибся, когда принял на службу ската ивановича Это всё, конец». Брюд взъерошил волосы, с них посыпался пепел. «Роя больше нет. Мы погрязли в собственных трагедиях, и пока нянчились с ними, настоящее зло медленно выполняло свою работу. Если кто-то решит уничтожить ладный мир, я не буду ему мешать». «Заюз!» — шепелявый положил руку на плечо брюта Пойдём домой, кофе выпьем, поговорим. У меня для тебя очень интересные новости есть. Брюд кивнул, поднялся и, шатаясь, пошёл за шепелявым в подъезд. Нора с вороном двинулись следом.